Но в тысячи милях к западу туман подбирался к крупнейшему в полушарии аэропорту. Хотя самолеты, оснащенные радаром, отлично садились даже при нулевой видимости, и туман никого не беспокоил, все-таки лучше обойтись без него. И заработали мощные рассеиватели. Излучая в ночь около тысячи мегаватт, они сгущали капельки воды и пробивали в стене тумана огромный брешь и стрелки в энергоцентре снова подскочили, и дежурный инженер приказал пустить запасные генераторы. Скорее бы установили этот огромный генератор с жидким гелием, тогда не будет больше таких тревожных напряженных часов. И все-таки он еще надеялся справиться с нагрузкой. Но полчаса спустя бюро предупредило по радио о заморозках, и не прошло шестидесяти секунд,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 Сила тока стремилась стабилизироваться неистово мечась во все более узких пределах, но она так и не установилась. Где-то вступили в действие дублирующие предохранительные приборы, и цепь, которой не должно было быть, опять прервалась. Последняя предсмертная судорога почти такая же мощная, как первая, затем ток быстро спал, все кончилось. Когда вновь загорелся свет... Помощник Нелсона уже стоял у края роторного колодца. Он не знал, что случилось, но подозревал, что что-то серьезное. Наверное, Нелсон там, внизу, недоумевает, в чем дело. — Эй, Дик! — крикнул он. — Ты кончил? Пойдем выясним, что стряслось! Ответа не последовало. Он перегнулся через поручни и посмотрел в огромную яму.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 Мало-помалу все входило в свою колею после ночного бедствия. К счастью, на его отделе оно почти не отразилось. Генератор не пострадал. Не хотелось бы ему быть на месте главного инженера. Теперь Мердоку надолго хватит писанины. Мысль об этом доставляла удовольствие доктору Хьюзу. — Здравствуйте, док. — Приветствовал он, вошедшего доктора Сэндерсона. — Что привело вас сюда? — Как ваш пациент?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 — Как хотите. Но ведь вы сказали правая. Нелсон опешил. — Ну да, — говорит, — это и есть правая рука. Может быть, глаза и чудят, но тут-то все ясно. Вот обручальное кольцо, если не верите, я его уже пять лет снять не могу.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 Смотрели друг на друга со страшным подозрением в душе, сказал бароманист, но еще до того, как вернулась сестра, меня осенила. Мысль была фантастическая, но ведь и само дело принимало все более неслыханный оборот. Я попросил Нелсона показать мне предметы, которые были у него в карманах. Вот они. Доктор Сендерсон достал несколько монет и книжку в кожаном переплете. Хьюз сразу узнал записную книжку электроинженера. У него в кармане лежала точно такая же. Он взял ее из рук врача и раскрыл на удачу с легким чувством вины, которое неизбежно, когда в твоих руках оказывается записная книжка другого человека. А в следующую секунду Ральфу Хьюзу показалось, что шатаются устои его мира.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 Бился над расчетами и блуждал в областях атомной физики, которые после университета тщательно обходил. Мало-помалу в его голове складывалась теория. Да, окончательной формулировки далеко, но путь был ясен. Еще месяц, и все будет готово. Большой генератор, который занимал его мысли весь последний год, отошел на второй план. Доктор Хьюз как-то... Рассеянно принял поздравления коллег, когда генератор прошел последние испытания и влил свои миллионы киловатт в энергосистему. Наверное, его поведение показалось им немного странным, но ведь его давно считают оригиналом. К этому привыкли. Компания была бы разочарована, если бы ее придворный гений не вел себя эксцентрично. А через две недели к нему опять пришел доктор Сандерсон. Он хмурился. — Нелсон снова в больнице, — сообщил врач. — Я ошибся, когда сказал, что все в порядке. — А что с ним? — удивленно спросил Хьюз. — Он умирает от голода. — От голода? — Что вы хотите этим сказать? Доктор Сэндерсон пододвинул стул к столу Хьюза и сел. — Я вас эти дни не беспокоил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 Править огромной финансовой империей. А теперь, джентльмены, слово доктору Хьюзу. Он вам всем <coughs> объяснит. Я попросил его не вдаваться в технические тонкости. Вывольный перебить его, если он вознесется в разряженную стратосферу высшей математики. Доктор Хьюз.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 Он глубоко вдохнул и сделал ход, которого больше всего опасался. — Итак, джентльмены, вы слышали, что было с Нелсоном. Но сейчас я расскажу вам еще более поразительную вещь. — Прошу слушать меня очень внимательно.